Ментальная модель номер девять. Ожидать регрессии к среднему. Используйте, чтобы находить реальные взаимосвязи в полученной информации и не вводить себя в заблуждение. Да, опять. Как уже отмечалось при обсуждении происшествий, которые можно отнести к категории черных лебедей, порой экстремальное или экстраординарное событие заставляет нас менять планы. Но в большинстве случаев оно просто выходит за рамки привычного, является фактом исключительным и не отражает каких-то существенных изменений общей ситуации. Даже если оно эмоционально потрясло вас и ваше непосредственное окружение, не стоит автоматически идентифицировать его как фактор новой реальности. Вероятнее всего, черный лебедь не окажет или, как минимум, не должен оказать Тотального, кардинального влияния на вашу жизнь и убеждения. В этой связи полезным инструментом также является концепция регрессии к среднему или, другими словами, возврата к норме. Для тех из вас, кто, подобно мне, не отличается математическим складом ума, средняя, наверное, близко по смыслу к понятию средняя величина, некий находящийся посередине между крайними значениями показатель характеризующие состояние нормы, типовое значение. В нашем понимании среднее обозначает обычный или наиболее типичный статус каждой ситуации. Возьмем для примера недельный график питания семьи. Вероятно, минимум пять раз в неделю все члены семьи питаются дома. В выходные дни или по каким-то особым случаям семья может отправиться в ресторан, позволяя себе более дорогую еду, и освобождаясь от необходимости готовить дома. Но такие ситуации относятся к категории исключительных. Обычно семья питается дома, и это является средним показателем или, по-другому, нормой. Возможно, в течение целой недели семья будет ходить в дорогой ресторан, к примеру, если отправиться в недельный круиз на океанском лайнере. Но так будет не всегда. В итоге семья вернется к своей обычной нормальной практике питаться дома без дорогих излишеств. Это и есть сложившаяся норма, средняя. И в определенный момент члены семьи регрессируют, то есть возвращаются к среднему. Возьмем типичный пример, когда двое влюбленных счастливы быть вместе и не замечают ничего вокруг. Это называется медовым месяцем, и этот период наполнен для них особой энергетикой. Но было бы ошибкой считать, что вся их совместная жизнь будет насыщена такой же страстной и одержимой любовью. Через некоторое время у них произойдет регрессия к нормальному и естественному в супружеской жизни состоянию любви. Тогда они реально поймут, что любовь – это значительно больше, чем гормональный коктейль. Если в течение многих лет показатель точных попаданий баскетболиста находится в районе 40%, это и является его средним. Когда вдруг точность возрастает до 50%, это не означает, что баскетболист стал играть намного лучше, потому что в итоге он регрессирует обратно к своему среднему, вернется к своей норме. Исключительные случаи, принимаемые за закономерность, могут вводить нас в заблуждение. Возврат к среднему касается любых аспектов нашей жизни. Если вы начинаете встречаться с кем-то, ваша квартира, скорее всего, станет стерильно чистой. Тем не менее, эта особенность не говорит о том, что ваше отношение к чистоте жилища существенно поменялось. По мере развития отношений и превращения ваших встреч в нечто обыденное, вы регрессируете к привычному, нормальному для вас подходу к чистоте и гигиене. Если нет базовых оснований для перемен, ситуация возвращается к своей норме, своему обычному состоянию. Более научное объяснение регрессии к среднему было предложено британским ученым Фрэнсисом Гальтоном. И заключается оно в том, что в любой последовательности событий, подверженных влиянию различных условий и меняющихся факторов, природная среда, эмоциональные реакции, да и просто удача За исключительными происшествиями, как правило, следуют ситуации ординарные, типичные. Поэтому, когда происходит экстраординарное, значительно отличающее от нормы или просто нетипичное событие, с большой степенью уверенности можно сказать, что оно не будет систематически повторяться. Напротив, систематически воспроизводиться будет именно обычное событие. Эта ментальная модель говорит о том, что надо подождать и посмотреть. Если случилось что-то экстремальное, подождите, и вы увидите, как все вернется к норме. Если произошло нечто неожиданное или непредсказуемое, дождитесь развития ситуации. Если что-то выглядит как начало новой тенденции или тренда, подождите и посмотрите, что будет дальше. Например, возвращение моды на брюки-клеш каждые 20 лет. Помните, без системных причин, лежащих в основе перемен, средняя всегда будет делать то, что обещал герой Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор». Я вернусь. Пусть процесс развернется во всей своей полноте. И только затем анализируйте информацию. Не делайте резких шагов, не меняйте в срочном порядке планов из-за одного, пусть даже крупного аномального события терпеливо ожидая возврата ситуации к норме, вы лучше поймете ее реальное развитие. С позиции статистических наблюдений весьма вероятно, что ситуация в итоге почти не изменится. Образно говоря, посещать новый город в каждое из четырех времен года вполне вероятно будет очень непросто, затратно и утомительно. Но работа с этими тремя специфическими ментальными моделями поможет аккумулировать объективную информацию и не позволит поддаться соблазнительным, уводящим на ложный путь иллюзиям. Черные лебеди, точки равновесия и регрессия к среднему являются все же не совсем аналитическими инструментами. Они скорее связаны с эмоциональной оценкой, а не с анализом реальных фактов. Способность реально оценивать ситуацию базируется на умении видеть взаимосвязь событий и процессов или ее отсутствие. Мы склонны придумывать причинно-следственные отношения там, где их нет. Этому есть психологические причины. Неопределенность пугает нас. Время от времени мы хотим понимать, что произойдет в ближайшее время и что ожидает нас в отдаленном будущем. Когда у нас нет точных данных, мы пытаемся понять это на инстинктивном уровне с помощью интуиции или, как говорится, чутья. Порой чутье нам действительно помогает и даже спасает от крупных проблем. Но в большинстве случаев оно уводит нас от реальности и служит плохой заменой аналитическим инструментам. Даже в тех случаях, когда, казалось бы, чутье нас не подводит, это все же похоже на ситуацию с остановившимися часами, которые два раза в сутки показывают правильное время. Каждый из нас способен хоть раз угадать верное решение. Понимая, что нам свойственна такая тенденция, почему бы не попробовать, насколько это возможно, убедиться в том, что наши предположения верны? Поскольку не существует метода, позволяющего абсолютно точно предсказать будущее, мы можем использовать несколько ментальных моделей, чтобы точнее определить вероятность реализации каких-то планов, или, если хотите, подготовиться к будущим событиям. Эти модели не позволяют предсказать будущее, но они стимулируют к регулярному анализу цепочки событий и вероятностному мышлению. Эти модели опираются на объективность и логику, а не на субъективные эмоции и интуицию. Они также помогут понять, что наш анализ ситуации и взаимосвязи событий сделан верно, или же, напротив, что наши ассоциации и выводы о связях между событиями являются ошибочными. Эти модели предназначены для более точной оценки и планирования будущего.